Идут, идут. Едва к закату придут в казармы. Кто сменять на ранах корпию и вату, кто на вечер лететь пленять красавец, щеголять крестами, слова небрежные ронять, лениво шевеля усами, перед униженным штырюком играя новым тимляком на алой ленточке, как дети. Или в самом деле люди эти так интересны и умны. За что они вознесены так высоко? За что в них вера? В глазах любого офицера стоят видения войны. На их обычных прежде лица горят заёмные огни. Чужая жизнь своей странице перевернула им, они все крещены огнём и делом. Их речи об одном твердят, как белый генерал на белом Коне среди вражеских гранат стоял как призрак невредимый, шутя спокойно над огнём. Как красный столб огня и дыма взвёлся над горным дубняком, о том, как полковое знамя из рук убитой не пускал, как пушку горными тропами тащить полковник помогал, как царский конь, хропя, запнулся при досколеченном штыком, царь посмотрел и отвернулся и заслонил глаза платком да и мы известный боль и голод с простым солдатом на равне того кто побыл на войне порой пронизывает холод то роковое всё равно которое подготавливает череду событий мировых лишь тем одним что не мешает Всё отразится на таких полубезумной насмешкой. И власть торопится скорее всех тех, кто перестал быть пешкой, в тур превращать или в коней. А нам читатель не пристало считать коней и تور никак. С тобой нас нынче затесало в толпу глазеющих зевак. Нас вовсе ли кование это заставило забыть вчера. У нас в глазах пестрит от цвета, у нас в ушах гремит ура. И многие, забывшись слишком, ногами штадскими пылят, подобно уличным мальчишкам близ марширующих солдат. Этот чувств прилив мгновенный здесь, в петербургском сентябре. Смотри, глава семьи почтенный сидит верхом на фонаре. Его давно супруга кличит: Напрасной ярости полна, И чтоб услышал зонтик тычет, Куда не след ему она. Но он и этого не чует, И, несмотря на общий смех, Сидит и в ус себе не дует. Каналья видит лучше всех. Прошли. В ушах лишь стонет эхо, А все не разогнать толпу. Уж с бочкой водовоз проехал, Оставив мокрую тропу. Иванька тумбу агибая на пёр на бараню. Орёт уже по этому случаю бегущий подсабить народ. Городовой свистки даёт. Проследовали экипажи, в казармах сыграна заря, и сам отец семейства даже полез послушно с фонаря. Но расходясь, все ждут чего-то. Да, нынче в день возврата их Вся жизнь в столице как пехота гремит по камням мостовых. Идёт, идёт в нелепом строем, великолепно и шумно.